Часть шестая. Но когда пришло лето с земляникой, экстренными сообщениями и купальным сезоном, Мальки плавать не пожелал. В середине июня мы первый раз отправились на латчонку, и особого удовольствия не получили. Нас раздражали пятиклассники, увязавшиеся за нами. В воде они суетились, приплыв на место, разлеглись на мостике, ныряли, вытаскивали на поверхность все, что можно было оторвать или отковырнуть. Если Мальки в свое время вынужден был просить нас: возьмите меня с собой, я уже научился плавать, то теперь мы с Шиллингом и Винтером атаковали его. Давай, давай с нами! Без тебя ничего не выйдет. Загорать и на лотчонке хорошо, а там, глядишь, наткнешься опять на какую-нибудь интересную штуковину. Неохотно после долгих отнекиваний вступил Мальки в теплую жижу между пляжем и первой отмелью. Он плыл без отвертки вместе с нами. Держался метра на два позади Хоттона Зонтага, потом спокойно его обогнал и, кажется, впервые в жизни поплыл без судорожных движений, не брызгаясь. На мостике он уселся в тени Нактоузы, и никакими силами нельзя было заставить его войти в воду. Он даже головы не повернул, когда пятиклассники нырнули в носовой отсек и вскоре возвратились с разными штучками и дрючками в руках. «А ведь он бы мог кое-чему поучить мальчишек». Некоторые даже просили его об этом, но он в ответ и бровью не повел. Мальки не сводил прищуренных глаз с открытого моря за причальным буем, и ничто не могло отвлечь его взор. Ни входившие в гавань грузовые суда, ни суда, выходившие из гавани, ни соединения торпедных катеров. Волновали его, видимо, только подводные лодки. Время от времени далеко в море поднявшийся над водой перископ оставлял отчетливую пенную полосу. 750-тонные подлодки, к серийному выпуску которых приступила верфь в Шихау, проводили ходовые испытания в бухте или за полуостровом Хель, всплывали на глубоком фарватере, входили обратно в гавань и разгоняли нашу скуку. До да чего же красиво они всплывали! Сначала перископ. Не успевала вслед за ним показаться боевая рубка, как она уже выплевывала двух трех моряков. Белоснежными ручьями стекало море с орудия, с носа и уже затем с кормы. Из всех люков лезла команда. Мы орали, что было силы, махали руками. Не уверен, что с лодки нам отвечали тем же, хотя во всех деталях вижу этот размашистый жест и поныне ощущаю его, как напряжение плечевого сустава. Но все равно, машешь ты, ответно или безответно, всплытие подводной лодки раз и всегда будоражит сердца. Один только Мальки не приветствовал их. Но однажды, был конец июня, еще до летних каникул и до выступления лейтенанта в актовом зале нашей гимназии, Мальки вышел из своей излюбленной тени. Один пятиклассник не всплывал и не всплывал из носового отсека. Мальки полез в люк и вытащил мальчонку. Он, оказывается, застрял у входа в машинное отделение между трубами и бухтами каната. Два часа, сменяя друг друга, работали Шиллинг и Хоттонзон, так, под командой Мальки. Краска постепенно возвращалась на лицо мальчика, но плыть обратно он был не в силах, пришлось его тащить. На следующий день мальки уже опять нырял как одержимый, но без отвертки. Еще когда мы плыли на лотчонку он взял прежний темп, опередил нас и успел побывать под водой, прежде чем мы вскарабкались на мостик. Зима, обледенение и яростные февральские штормы доломали остатки поручней, снесли турели, сорвали крышу с нактоуза. Только затвердевший чайчий помет благополучно перенес зиму и заметно приумножился. Мальки ничего не приносил из своих подводных экспедиций, ни слова не отвечал на наши нескончаемые расспросы. Уже под вечер, после десяти- или двенадцатикратного ныряния, когда мы делали разминку, готовясь плыть обратно, он не вынырнул и всех нас поверг в отчаяние. «Если я сейчас скажу пять минут отсутствия, это ничего не будет значить». Но после долгих, как годы, пяти минут, в течение которых мы глотали слезы, так что языки у нас вспухли и сухие ворочались в пересохших ртах, мы стали один за другим спускаться внутрь лодчонки. В головном отсеке ничего, одни кильки. Вслед за Хоттеном зон Зонтагом я впервые отважился пролезть через водонепроницаемые переборки, пошарил, довольно, впрочем, поверхностно, в офицерской кают компании. Не выдержал больше и уже чуть ли не лопаясь, ринулся к люку, потом снова нырнул, опять два раза пробрался через переборки и нырял еще с полчаса. Человек шесть или семь неподвижно лежали на мостике. Чайки описывали все более узкие круги. Видно, что-то заметили. К счастью, с нами не было пятиклассников. Все молчали или вдруг начинали говорить, перебивая друг друга. Чайки прядали в сторону, возвращались вновь. Мы заготовляли слова для тренера, для матери Мальки, для его тетки, для директора Клоза, понимая, что допрос в гимназии неизбежен. Мне они навязали — я ведь был почти что соседом Мальки — посещение домика на Остерцейле. Шиллингу было поручено говорить с тренером и с гимназическим начальством. Если его не найдут, мы приплывем с винком и устроим поминки. Надо будет скинуться, с каждого не меньше пятидесяти пфенников. «Мы сбросим венок за борт, а не то утопим его в люке». «И еще мы будем петь», — сказал Кубка. Но глухой смех, раздавшийся после этого предложения, исходил не от нас. Кто-то смеялся во внутреннем помещении мостика. Покуда мы переглядывались, ожидая повторения смеха, он и вправду послышался вновь, теперь уже вполне обыкновенный и не глухой. Голова Мальки, мокрая, без следов пробора, просунулась в люк. Дышал он сравнительно ровно. Поглаживал свежие солнечные ожоги на лопатках и на плечах и, наконец, сказал не столько насмешливо, сколько добродушно-ворчливо. «Вы что, уже сочинили надгробную речь и меня в покойники записали?» Прежде чем мы поплыли назад, Винтер после этой жутковатой истории разразился истерическими рыданиями, и нам пришлось его успокаивать, Мальки еще раз спустился во внутренние помещения латчонки. И через четверть часа Винтер продолжал всхлипывать, он опять появился на мостике. На нем были неповрежденные, судя по внешнему виду, разве что слегка потертые наушники, какие носят радисты. Оказывается, Мальки нашел проход в помещение внутри мостика, остававшееся над водой и служившее раньше радиорубкой минного тральщика. «Там даже пол сухой», — сказал Мальки. «Вернее, чуть-чуть влажный». Затем он признался, что вход в рубку обнаружил, высвобождая пятиклассника, застрявшего между трубами и бухтами каната. «Я хорошо его замаскировал». Сам черт не отыщет. Ну и потрудиться пришлось здорово. Теперь он мой, этот чулан, зарубите себе на носу. Очень даже уютная комнатка. Можно в нее забиться в случае какой-нибудь опасности, да и техники там еще полно, передатчик и прочее. Надо бы все это наладить и использовать. Попробую как-нибудь. Но Мальки ничего не наладил, да и не пытался наладить. А если тайком и ковырялся там внизу, то ничего у него не вышло. Несмотря на то, что он был довольно опытным радиолюбителем и даже знал толк в моделестроении, мысль его никогда не была направлена на технику. Я не говорю уже о том, что нас неизбежно накрыла бы полиция или береговая охрана, если бы мальки, починив передатчик, стал посылать в эфир сентенции собственного изобретения. Вместо этого он изъял оттуда весь технический хлам, что подарил Эшу, что кубки, что и пятиклассникам, Себе же оставил только наушники, в которых и проходил, наверное, с неделю, потом приступил к планомерному переустройству рубки и выбросил их за борт. Книги, я уже не помню какие, кажется, Цусима, роман о морском сражении, один или два тома Двингера и еще что-то религиозное. Он завернул в старые шерстяные одеяла и зашил в клеенку, промазав ее по швам, варом, дегтем или воском, погрузил на плот из нескольких выброшенных волнами дощечек которую удобно было на плаву толкать перед собой, и с нашей помощью переправил на лотчонку. Помнится, книги и одеяло ему удалось вполне сухими водворить в бывшую радиорубку. Следующий транспорт состоял из восковых свечей, спиртовки, алюминиевой кастрюли, чая, овсяных хлопьев и сушеных овощей. Случалось, он целый час торчал в своем чулане, не отзываясь на отчаянный стук, которым мы пытались его оттуда выманить. Разумеется, мы им восхищались. Но Мальке это вряд ли замечал. Его речь становилась все односложнее. Он даже отклонил нашу помощь при транспортировке своих пожитков. Когда же он на наших глазах скатал в трубочку цветную репродукцию сикстинской Мадонны, знакомую мне по его комнатушке на Остерцейле, и засунул ее в обрезок металлической палки для гордин, залепив открытые концы пластилином, и так доставил Мадонну на лотчонку, чтобы водворить ее в рубки, Я уже знал, для кого он тратит столько сил, для кого стремится придать жилой вид этому чулану. Репродукция, видно, не слишком хорошо перенесла морское путешествие, а может быть бумага покоробилась в сыром помещении, куда почти не проникал свежий воздух. Так или иначе, но спустя несколько дней после водворения Мадонны в рубке, у Мальки уже опять что-то болталось на шее под самой ключицей. Не отвертка, А серебряная бляшка с изображением так называемой черной богоматери из Ченстаховы. На ней была петелька, через которую мальки продернул черный шнурок. Мы уже многозначительно подняли брови, решив, что опять он затеял возню с этими церковными финтифлюшками, но Мальки исчез раньше, даже чем мы успели пообсохнуть на мостике. Минут через 10-15 он появился снова уже без шнурка и бляшки, и с довольным видом уселся на свое место за ноктоузом он свистел. В первый раз я слышал, как Мальки свистит. Разумеется, свистел он не в первый раз, но я в первый раз заметил, что он свистит и, следовательно, складывает губы трубочкой. И только я, единственный католик на латчонке, кроме Мальки, разобрался в его свисте. Он насвистывал один гимн Деве Марии за другим, затем подбежал к остаткам поручни и, свесив ноги за борт, стал в этом своем назойливо хорошем настроении отбивать такт по деревянной обшивке и потом уже потише стуча, но не сделав ни малейшей паузы, пропел всю молитву на дня — «Вени санкты Спиритус» — «Приди, Дух Святой». И вслед за нею я этого ждал, молитву, читаемую в Страстную Пятницу. «Все десять строф от стабат матер доля роза» — стояла мать скорбящая, «до парадизи глория и амин» — «райская слава и аминь» — он отбарабанил без запинки. Я, некогда усердный слушка, позднее, правда, лишь спорадически ассистировавший его преподобию Гузевскому, кое-как припомнил начальные слова остров, А он продолжал посылать свою латынь высоко в воздух, где велись чайки. Остальные же — Шиллинг, Кубка, Эш, Хоттон, Зон, так и все, кто еще был при этом, встали, прислушались, пробормотали свое «вот это да!» Еще «здорово у тебя получается, ничего не скажешь!» И попросили Мальки повторить Стабат Матер хотя ничто не было им так чуждо, как в латыни, церковные песнопения. И все же, думается, мне ты не собирался превратить радиорубку в часовню Пресвятой Девы. Барахло, которое туда сносилось, в основном к ней никакого отношения не имело, и хотя я не видел твоей кельги нам попросту не удалось в нее проникнуть мне она представляется чем-то вроде уменьшенного издания твоей мансарды на Острцеле. Только герани кактуса, которые тетка часто против твоего желания ставила на подоконник и на многоступенчатую жердиньерку, не имели своего соответствия в радиорубке. В остальном переезд был вполне закончен. После книг и кухонных принадлежностей в рубку перебрались модели посыльного судна «Каприз» и торпедного катера класса «Волк» в масштабе 1 к 1250. К принудительному нырянию были приговорены также чернила, множество ручек. Линейка, циркуль, коллекция бабочек и чучело снежной совы. Все упомянутые предметы, надо думать, приобрели довольно неприглядный вид в этом ящике с застойной водой, и больше всего, вероятно, пострадали от сырости мотыльки в застекленных коробках из-под сигар, привыкшие к сухому воздуху мансарды. Но сознательная тяга к разрушению в этой бессмысленно затянувшейся игре Восхищало нас не меньше, чем усердие, с которым Йоахим Мальки постепенно возвращал на бывший польский тральщик все, что два лета назад сам же с таким трудом демонтировал. Доброго старого Пилсудского, например, или инструкции по обслуживанию механизмов, которые он опять снес в машинное отделение. Итак, несмотря на приставучих и ребячливых пятиклассников, Мальки снова подарил нам занимательное, более того, захватывающее лето на тральщике, для которого война длилась всего четыре недели. К примеру, Мальки попотчевал нас музыкой. Патефон, который он летом сорокового года, после того, как мы с ним раз шесть-семь сплавали на латчонку, с превеликим трудом вытащил из офицерской кают-компании и привел в порядок у себя дома и снабдил новым диском с наклеенным на него зеленым фетром, он теперь вместе с дюжиной пластинок переправил в качестве последнего груза в радиорубку и во время транспортировки, длившейся два дня, не сумев противостоять искушению, нацепил на шею заводную ручку на старом сапожном шнурке. Патефоны-пластинки, видимо, неплохо перенесли путешествие через переборки в среднюю часть тральщика и оттуда наверх в радиорубку, ибо в тот самый день, когда Мальки закончил по частям осуществляемые перевозки, мы, к вящему своему удивлению, услыхали глухую, дребезжащую, неведомо откуда, но, надо думать, из внутренности тральщика доносившуюся музыку. Казалось, она вот-вот выворотит все заклепки и сорвет обшивку. Нас даже мороз продрал по коже, хотя солнце все еще освещало мостик сыми лучами. Разумеется, мы заорали. Кончай! Пусть дальше играет, поставь еще одну! И вправду услышали длинная, как жевательная резинка и прославленная Аве Мария, угомонившая волнующееся море, без причистой мальки бы этого сделать не удалось а затем арии, увертюры... Не помню, сказал ли я уже, что Малька любил серьезную музыку. Во всяком случае, изнутри и снизу наверх донеслось нечто волнующее из «Тоски», нечто сказочное и таинственное из «Хумпердинка» и отрывок из симфонии «Ста-та-та-та», часто слышанной нами в концертах по заявкам. Шиллинг и Кубка требовали чего-нибудь позабористее. У Мальки, конечно, ничего такого не нашлось. Но когда он внизу поставил Зару, эффект был потрясающий. Ее подводный голос, можно сказать, уложил нас на ржавое железо и на бугуристый чаючий помет. Теперь уже не помню, что она пела. Нам было все равно. Кажется, что-то из оперы, знакомой нам по фильму «Отчизна», пела. «Ах, утратил я тебя!» Плакала. «Ветер сказки мне рассказывал!» Прорицала. «Знаю, чудо свершится!» Эта певица умела сятывать и умела заклинать стихи. Она преподносила нам все сладостные мгновения, какие только есть на свете. Винтер всхлипывал, даже ревел в открытую. Но ну и другим тоже пришлось поработать ресницами. А тут еще чайки. И всегда-то суматошные. Сейчас, покуда там внизу Зара крутилась на пластинке, они вовсе спятили. Их пронзительный, стеклорежущий крик, такой верно вырывается из душ почивших теноров, Высоко взвивался над многократно повторенным и все же неповторимым, глубоким, как крепостное подземелье, сетованием той, которую в годы войны любили на всех фронтах и на родине тоже, высокоталантливой, исторгающей слезы поющий кинозвезды. Много раз, пока пластинки в конец не износились, и из ящика вырывался уже только замученный хрип и скрип, радовал нас Мальке этим концертом. До сегодняшнего дня никогда не доставляла мне музыка большего наслаждения, хоть я и не пропускаю ни одного концерта в шумановском зале, и едва у меня заведутся деньги, приобретаю долгоиграющие пластинки от Монтеверди до Бартока. Молчаливые и ненасытные усаживались мы над патефоном, который прозвали чревовещателем. восхваление нам уже на ум не шли. Правда, мы восхищались мальки но восхищение вдруг оборачивалось своей противоположностью. Мы находили, что от него с души воротит. В другой раз, когда в гавань медленно входило грузовое судно с глубокой осадкой, мы его жалели, правда, умеренно. Мы и боялись Мальки, он ведь помыкал нами. Я стыдился показываться на улице вместе с Мальки. И я же гордился, когда сестра на Зонтага или маленькая Покривки встречала меня с тобой у входа в кино или на военном плацу. Ты был главной темой наших разговоров. Мы гадали, что он сейчас делает? Паридер же у него уже опять болит горло. А я готов голову прозакладывать... Он когда-нибудь повесится или не весть, как далеко пойдет, а может, изобретет что-нибудь такое этакое. Шиллинг, например, говорил Хоттону Зонтагу. «Ну, скажи по чести, если бы твоя сестра гуляла с Мальки, в кино, например, ходила и вообще, что бы ты сделал, скажи по чести».